Глава одиннадцатая. Том быстрым шагом пересек террасу и вошел в мастерскую Дики. «Хочешь съездить в Париж в гробу?» спросил он. «Что?» Дики оторвался от акварели. Я разговаривал с одним итальянцем у Джорджа. Выезжаем из Триеста в гробах, на катафалках, в сопровождении каких-то французов. И каждый из нас получает по сто тысяч лир. Думаю, тут замешаны наркотики. Наркотики в гробах? Это что, шутка? Мы разговаривали по-итальянски, так что я не все понял. Но он говорил, что будет три гроба. В третьем будет находиться настоящий труп. А в трупе спрячут наркотики. Как бы там ни было, у нас дармовая дорога плюс впечатление. Он вынул из карманов несколько контрабандных пачек сигарет Lucky Strike, которые только что купил у уличного торговца для Дики. Что скажешь? По-моему, отличная идея. В Париж, в гробу. Дики весело улыбнулся. Но Тому показалось, что он лишь делает вид, что одобряет идею, а на самом деле не имеет ни малейшего желания участвовать в этой авантюре. «Я совершенно серьезно», — сказал Том. «Он и правда ищет двух молодых людей, готовых поучаствовать во всем этом. Предполагается, что в гробах тела французов, погибших в Индокитае. Сопровождать их будут родственники одного из них, а может и всех троих». Вообще-то итальянец говорил ему не совсем так, но почти так. А 200 тысяч лир — это, в конце концов, больше 300 долларов. На них можно неплохо погулять в Париже. Хотя насчет Парижа Дикий по-прежнему ничего определенного не говорил. Дикий внимательно посмотрел на него, вынул из рта смятую итальянскую сигарету и распечатал пачку Lucky Strike. А ты уверен, что парень, с которым ты разговаривал, сам не был под действием наркотиков? Ты чертовски осторожен в последнее время, усмехнувшись, сказал Том. Где твоя решительность? Ты, кажется, мне не веришь. Пойдем, я покажу этого человека. Он меня ждет. Его зовут Карло. Дикий не шелохнулся. Тот, кто такое предлагает, вряд ли станет входить в подробности: Может, им надо переправить пару громил из триеста в Париж, но мне все равно это непонятно. Пойдем, поговорим с ним. Если не веришь мне, то хотя бы взгляни на него. Хорошо? Дикий неожиданно поднялся. Я, в принципе, готов пойти на это ради сотни тысяч лир. Прежде чем выйти вслед за Томом из мастерской, Дикий захлопнул сборник стихов, который лежал на диване. У Марш было много стихотворных сборников. В последнее время Дикий часто брал их у нее. Когда они пришли к Джорджу, Карло все еще сидел за столиком в углу. Том улыбнулся ему и кивнул. «Привет, Карло!» — сказал Том. «После седерми? Можно сесть?» Си «Да-да», — отвечал мужчина, указывая на стулья возле столика. «Это мой друг», — произнес Том по-итальянски, тщательно подбирая слова. «Он хочет знать, все ли чисто в смысле путешествия по железной дороге». Он видел, как Карлос смерил Дики оценивающим взглядом. Тома удивило, что суровый и холодный взгляд темноглазого итальянца не выражал ничего, кроме вежливого интереса. Спустя какую-то секунду он уже, казалось, разобрался в выражении лица Дики, на котором блуждала легкая подозрительная улыбка, В его загаре, который можно было приобрести не иначе как многомесячным лежанием на солнце, в его поношенной итальянской одежде и американских кольцах. По бледным, плоским губам мужчины медленно скользнула улыбка. Он привел взгляд на Тома. Алло, итак? С нетерпением спросил Том. Мужчина поднял стакан со сладким мартини и пригубил его. Дело чистое, но твой приятель, по-моему, для него не годится. Том взглянул на Дики. Дики настороженно следил за мужчиной с той же неопределенной улыбкой на лице, которая вдруг показалась Тому исполненной презрения. «Вот видишь, все правда, сказал Том, обращаясь к Дике. Ммм, протянул Дики. Он не спускал глаз с мужчины, словно то был какой-то заинтересовавший его зверь, которого стоит только захотеть, можно и убить. Дики мог бы поговорить с мужчиной по-итальянски, но он не произнес ни слова. «Еще три недели назад, — подумал Том, — Дикий принял бы его предложение, а теперь он сидит, как провокатор или сыщик, поджидающий подкрепления, чтобы арестовать мужчину». «Ну ты как? — спросил, наконец, Том. Ты мне веришь или нет?» Дикий бросил в его сторону взгляд. «Ты насчет этого дела? Что я могу сказать?» Том, выжидающе посмотрел на итальянца. Итальянец пожал плечами. «Похоже, нам больше не о чем говорить», — сказал он по-итальянски. «Похоже, что так». Его переполнила безумная слепая ярость, вызвавшая дрожь. Он был зол на Дике. Взгляд Дики скользил по грязным ногтям мужчины, мятому воротнику, некрасивому смуглому лицу, недавно выбритому, но давно не мытому. Там, где он побрился, кожа была гораздо светлее. Итальянец смотрел на Дики невозмутимо и дружелюбно, и выдерживал его взгляд. У Тома было такое чувство, будто он задыхается. Он понимал, что для того, чтобы объясниться, его знания итальянского не хватит. А ему хотелось объясниться и с Дикой, и с мужчиной. «Не грация, Берто». «Спасибо, Берто, ничего не нужно», — спокойно сказал Дикий официанту, который подошел к ним с вопросом, не нужно ли им чего-нибудь. Дикий взглянул на Тома. «Идем?» То он вскочил так резко, что опрокинул стул с высокой спинкой. Поставив его на место, он попрощался с итальянцем. Ему следовало бы извиниться перед ним, однако и попрощаться-то толком не сумел. Итальянец кивнул и улыбнулся. Том вышел из бара вслед за Дики. На улице он сказал, «Просто я хотел, чтобы ты знал, что это правда. Надеюсь, ты в этом убедился». «Хорошо, хорошо. Правда», улыбнувшись, сказал дики «Хотел бы я знать, что с тобой происходит?» «А с тобой что происходит?» — переспросил Том. «Это ведь мошенник. Ты хочешь, чтобы я имел с ним дело? Зачем? Что ты вдруг так сознался? Он тебе что-нибудь сделал? Может, мне на колени перед ним надо было встать? Что я мошенников не видел? Тут в деревне их полным-полно!» Дики нахмурил свои выцветшие брови. «Но что все-таки с тобой происходит, черт возьми?» Хочешь принять его безумное предложение? Давай! Но теперь уже не смогу, даже если бы захотел, особенно после того, как ты себя вел. Дикий остановился посреди дороги и посмотрел на него. Они спорили так громко, что привлекли внимание прохожих. Можно было бы отлично повеселиться, сказал Том, но ты этого не захотел. Месяц назад, когда мы ездили в Рим, подобное приключение показалось бы тебе забавным. Вот уж нет покачав головой, сказал Дики. «Я так не думаю». Чувство разочарования, неспособность сказать то, что нужно было сказать, выводили Тома из себя, а также то, что на них смотрели люди. Он неуверенно двинулся дальше и лишь убедившись, что Дики идет рядом, ускорил шаги. С лица Дики не сходили недоумение и подозрительность. Том понимал, что Дики недоумевает по поводу его реакции на произошедшее — Ему хотелось объясниться, сделать так, чтобы Дикий его понял, чтобы они, как и прежде, одинаково смотрели на вещи. Но Дикий вел себя точно так же, как месяц назад. «Все из-за тебя», — сказал Том. «Тебе не следовало так вести себя. Он нам ничего плохого не сделал». «Да это же грязный мошенник!» — парировал Дикий. «Ради бога! Возвращайся к нему, если он тебе так нравится. Ты вовсе не обязан делать то же, что я». Том остановился. Назад ему идти не хотелось, тем более снова встречаться с итальянцем, да и с Дики говорить было не о чем. И тут напряжение неожиданно его оставило. Он опустил плечи, как будто сбросил с них тяжелый груз, и часто задышал открытым ртом. Ему хотелось сказать только одно: Согласен, Дикий, и забыть всю эту историю сделать так, чтобы и Дикий забыл о ней. Но язык ему не повиновался. Он смотрел в голубые глаза Дики по-прежнему глядевшие на него неодобрительно. Солнце выбелило его брови, глаза дики сверкали, но взгляд был пустой. На Тома смотрели два голубоватых студенистых шарика с черными точками посредине, ничего не выражавшие и, казалось, не имевшие никакого отношения к тому Дике, которого Том знал. Глядя в глаза, ожидаешь увидеть душу. В глазах можно разглядеть любовь, Глаза выдают в человеке то, что происходит у него внутри, но в глазах Дики Том увидел не больше, чем если бы смотрел на плоскую, безжизненную зеркальную поверхность. Том ощутил щемящую тоску в груди и закрыл лицо руками. Дики стал ему вдруг чужим, словно они и не были друзьями и вообще не знают друг друга. Эта горькая правда поразила его, но правда была и в том, что все те, кого он знал, были далеки от него, как далеки будут и все те, кого он узнает в будущем. И в этом он будет убеждаться снова и снова. Но что всего хуже, какое-то время ему будет казаться, будто он знает человека и будет думать, что у него с этим человеком много общего, тогда как на самом деле так и не узнает его. Осознав эту правду, он пришел в ужас. Ему сделалось дурно, он почувствовал слабость в ногах, Это уж слишком. Незнакомый мир вокруг него, чужой язык, собственная несостоятельность, да еще ненависть Дики. Он чувствовал себя чужим в этом враждебном ему мире. «Что с тобой?» — спросил Дики, оторвая его руки от лица. «Может, этот парень что-то тебе дал?» «Нет». «Ты уверен? А в стакан он тебе ничего не подсыпал?» «Нет». На голову Тому упали первые капли дождя. Где-то далеко прогремел гром. Даже небеса настроены к нему враждебно. «Я хочу умереть», — сказал он слабым голосом. Дики дернул его за руку. Том перешагнул через порог. Они оказались в небольшом баре напротив почты. Том слышал, как Дики заказывает бренди. При этом он просил налить им итальянского бренди, потому что французское было ему не по нутру. Том выпил три рюмки сладковатого, как лекарство-напитка, который призван был вернуть его к тому, что, как он понимал умом, и называется реальностью. Запах итальянских сигарет, которые курил Дики, деревянная стойка бара, ощущение тяжести в животе, будто кто-то надавил кулаком на пупок, почти осязаемое предчувствие долгого крутого подъема к дому, отзывавшееся легкой болью в бедрах. «Со мной все в порядке», — сказал Том тихим, низким голосом, «не знаю, что со мной случилось. Наверное, жара дала себе знать». Он усмехнулся. Вот это и есть реальность. Выставлять происходящее в смешном и нелепом виде. И это гораздо важнее всего того, что происходило с ним на протяжении пяти недель с того момента, как он познакомился с Дикой. Дикий ничего не сказал, лишь сунул сигарету в рот и, достав пару банкнот в 100 лир из бумажника крокодиловой кожи, положил их на стойку бара. Том обиделся, что дикий промолчал, обиделся, как ребенок, вокруг которого все хлопотали когда он был болен но который все же ожидал после выздоровления услышать хотя бы одно ласковое слово но дикий был безучастен он угостил тома несколькими рюмками бренди так же равнодушно как если бы встретил незнакомого человека без гроша которому было нехорошо неожиданно том подумал дикий не хочет чтобы я ехал в картину эта мысль уже не первый раз приходила ему в голову В картину поедет Марч. Когда Марч с Дикой в последний раз были в Неаполе, они купили новый огромный термос для поездки в картину и даже не поинтересовались, у него нравится ли этот термос ему. Они просто медленно, шаг за шагом, отстраняли его от приготовления к поездке. Тому казалось, что Дикий ждет, чтобы он уехал, прежде чем они отправятся в картину. Две недели назад Дикий говорил, что покажет ему лыжные трассы вокруг картины, отмеченные на его карте. Как-то вечером Дикий развернул карту, но Тому не сказал ни слова. «Готов?» — спросил Дикий. Послушно, как собака, Том вышел вслед за ним из бара. «Если ты сам сможешь добраться до дома, то, может, я забегу ненадолго к Мардж?» — спросил Дикий, когда они вышли на дорогу. «Я чувствую себя отлично», — ответил Том. «Вот и хорошо». Отойдя на какое-то расстояние, Дики обернулся и бросил через плечо. «Не зайдешь ли на почту? А то я могу забыть». Том кивнул. Он повернул к почте. Пришло два письма. Тому от отца Дики и Дики из Нью-Йорка от человека, которого Том не знал. Стоя в дверях, он распечатал письмо от мистера Гринлифа и бережно развернул лист бумаги с напечатанным на пишущей машинке текстом. В верхней части письма красовалась солидная шапка компании Burk Greenleaf Watercraft Incorporated, выдержанная в бледно-зеленых тонах со штурвалом посередине. 10 ноября 1900. Дорогой Том, ввиду того, что ты живешь у дики уже больше месяца, и что после твоего приезда он обнаруживает не больше желания возвратиться домой, чем раньше, я могу лишь сделать вывод, что тебе не удалось ничего сделать. Я понимаю, что ты с самыми лучшими намерениями сообщал о том, что он обдумывает возвращение, но, честно говоря, в его письме 26 октября я не увидел на это и намека. По правде говоря, он исполнен еще большей решимости остаться там, где сейчас находится. Мне бы хотелось, чтобы ты знал, что мы с женой отдаем должное предпринятым тобой усилиям в отношении нас и Его. Однако ты можешь более не считать себя связанным со мной какими-либо обязательствами. Я полагаю, что предпринятые тобой в последний месяц хлопоты не доставили тебе чрезмерных неудобств и искренне надеюсь, что эта поездка доставила тебе хоть какое-то удовольствие, несмотря на то, что главная ее цель так и не была достигнута. Прими наши благодарности. Искренне твой. Г. Р. Гринлев Это был последний удар. Холодным тоном, еще более холодным, чем его обычная деловая холодность, потому что это было отстранение, в которое он вставил вежливую нотку благодарности, мистер Гринлив попросту от него отделался. Тому не удалось ничего сделать. «Я полагаю, что предпринятые тобой хлопоты не доставили тебе чрезмерных неудобств». «И с каким сарказмом сказано?» Мистер Гринлив даже не обмолвился о том, что будет рад снова увидеться с ним по возвращении в Америку. Том машинально поднимался к дому. Он думал о том, что Дики, наверное, рассказывает сейчас Марш о Карло, с которым они встретились в баре, и о том, что потом случилось на дороге. Марш, конечно же, скажет, «Дики, почему ты от него не избавишься? Может, ему следует вернуться и все объяснить им, заставить выслушать его?» Том обернулся и посмотрел в сторону загадочного фасада дома Марч, стоявшего на холме, на его пустые темные окна. Его джинсовая куртка намокла от дождя. Он поднял воротник и быстро зашагал вверх, к дому Дики. По крайней мере, с гордостью думал Том, он не пытался выудить у мистера Гринлиффа еще денег. А ведь мог бы. Мог бы сделать это даже с помощью Дики, если бы поговорил с ним, когда Дики был в хорошем настроении. Да любой бы пошел на это, думал Том, любой. А он не стал этого делать, а это о чем-то говорит. Он стоял в углу террасы, глядя на неясную, размытую линию горизонта, и ни о чем не думал, чувствуя лишь потерянность и одиночество, как будто все происходило во сне. Даже Дики и Мардж были где-то далеко, и то, о чем они говорили, было совершенно неважно. Он был один, и это главное. Он чувствовал, как по спине его бежит холодок. Услышав, как открывается калитка, он обернулся. Улыбаясь, Дикий шел по тропинке, но Тому его улыбка показалась вымученной, данью вежливости. «Что ты тут мокнешь под дождем?» — спросил Дикий и юркнул в дверь, ведущую в холл. «Очень освежает», — любезно ответил Том. «Тебе письмо». Он протянул Дики письмо, а то, что получил от мистера Гринлиф, сунул в карман. Том повесил куртку в шкаф. После того, как Дикий прочитал письмо, а читая его, он громко смеялся. Том спросил. «Как ты думаешь, Мардж, хотел бы поехать с нами в Париж?» Дикий удивленно посмотрел на него. «Думаю, что да». «А ты спроси у нее», — весело проговорил Том. «Не знаю, поеду ли я туда сам», — сказал Дикий. «Я бы не прочь съездить куда-нибудь на несколько дней, но в Париж...» Он закурил. Почему мы не съездить в Санрему или в Геную? Прекрасный город. Но Париж. Геную ведь с ним не сравнить? Конечно, нет. Но она гораздо ближе. А когда мы поедем в Париж? Ну, не знаю, когда-нибудь. Париж никуда не денется. Том прислушался к этим словам, пытаясь понять, каким тоном они были сказаны. Вчера Дикий получил письмо от отца. Он прочитал вслух несколько фраз, они оба даже посмеялись над чем-то, но все письмо читать не стал, хотя раньше это делал. Том был убежден, что мистер Гринлиф написал Дике, что сыт Томом Рипли по горло, а может еще и добавил, что подозревает, что Том тратит деньги на собственные развлечения. Месяц назад Дики посмеялся бы над этим, но не теперь. Я подумал, что раз уж у меня осталось немного денег, мы должны съездить в Париж. Настойчиво продолжал Том. Вот и съезди? У меня нет настроения. Буду копить силы на картину. Ну, может, тогда в Санрема? Спросил Том, пытаясь поддержать дружеский тон, хотя сам готов был расплакаться. В Санрема можно. Том бросился на кухню. В углу, возвышаясь массивной глыбой, стоял огромный белый холодильник. Несколькими минутами раньше у Тома возникло желание выпить чего-нибудь со льдом, но, оказавшись на кухне, он передумал: Как-то Том, вместе с Дикий Марч, провел целый день в Неаполе. Они рассматривали холодильники, формочки для льда, сравнивали, чем один лучше другого, пока Тому все холодильники не стали казаться похожими друг на друга. Однако Дикий и Марч продолжали оценивать их с энтузиазмом новобрачных. Потом они провели несколько часов в кафе. Обсуждая достоинства всех тех холодильников, которые они видели, прежде чем остановили выбор на одном из них. Теперь Мардж заглядывала к ним чаще, чем раньше, потому что держала в холодильнике кое-что из своих продуктов и, кроме того, часто приходила за льдом. Том вдруг понял, почему он так ненавидел этот холодильник. Да потому что Дикий теперь прикован к дому». Появление холодильника не только положило конец их мечтам о путешествии этой зимой в Грецию, оно означало также, что Дики, скорее всего, не переедет жить ни в Париж, ни в Рим, о чем они говорили в первые недели после приезда Тома. Это нереально при наличии холодильника, которых в деревне всего-то штуки четыре, а этот еще и с шестью формочками для льда. И с таким количеством полок на дверце, что всякий раз, когда его открывали, Он напоминал о поражающем разнообразии в супермаркете. Том налил себе выпить, но лед в стакан класть не стал. У него тряслись руки. Недалее как вчера Дикий спросил его, «Ты поедешь на Рождество домой?» И произнес он это как бы между прочим, когда они говорили о чем-то другом. А между тем Дикий было отлично известно, что Том никуда на Рождество не собирался. У него не было дома, и Дикий это знал. Он все рассказал Дике о тетушке Доте из Бостона, как бы намекнул ему, вот и все. А вот Мардж была полна планов на Рождество. Она припасла баночку английского сливового пудинга и собиралась купить индейку у какого-нибудь Контадиино, крестьянин. Том представил себе, как она будет уплетать ее приторно-сентиментальничая и рождественскую елочку соорудит, скорее всего, из картона. Пластинку поставит с рождественской песней, выпьет эгног, приготовит подарочки для Дики. Марч умела вязать. Она все время дома штопала носки Дики. И они оба незаметно, вежливо избавятся от него, хотя любезности по отношению к нему будут даваться им с трудом. Тому тяжело было об этом думать. Что ж, он уедет. Надо что-то предпринять, только бы не проводить с ними Рождество. Этого ему не вынести.